Глава 7. В читальном зале Ленинской библиотеки тишина, лишь шелест страниц да скрип перьев. Перед Гавриловым монография о строителе Казанского собора и горного института в Петербурге Андрея Воронихине. Судьба талантливого художника, крепостного графа Строганова, очень увлекательна, но Гаврилов устал. Все-таки работать и учиться трудно. Стрелки больших круглых часов, что висят почти под самым потолком огромного, обтянутого богатой лепниной зала, уже приближаются к 10 Скоро защелкают выключатели, настольный хлам, зашуршит бумага, и читатели потянут создавать книги. Студенты, инженеры, соискатели научных степеней, книгачи, завсегдатые библиотеки шумом хлынут вниз к раздевалкам и оттуда по домам. Сколько среди них талантов, а может быть даже гениев. В библиотеке светло и тепло, а на улице льёт пакостный осенний дождик. Вместо Гаврилова у окна. По черному стеклу бежит вода. Качающаяся тарелка уличного фонаря жонглирует световым лучом. По Маховой бегут красные, желтые, зеленые огоньки. За каменным мостом черная гора дома правительства. Изрешеченная светом. Тускло мерцает отраженными огнями Москва-река. Гаврилов думает не о том, что видит глаз, Что осень. Она всегда приходит, когда умирают лет. А дома, они, как и слоны, живут долго. И Трудяга мост будет сто веков таскать На своей спине автомобили и троллейбусы. И кремлевским башням стоять и стоять. Гаврилов думает о Наде Чекуна. После поездки в Розу прошло уже около двух месяцев. Пора, казалось бы, и забыть об этой встрече, но не забывается. Будто черт его попутал. Неужели его любовь к Либуши так не прочна? Она кос отца. Эх, Гаврилов, Гаврилов. Правда, он больше не встречается с Надей, но мысленно часто видит себя с ней. Надя работает в тресте, после службы приходит в контору, и, в ожидании мужа, звонит знакомым, просматривает газеты, либо болтает с Верой Ковшовой. Когда они поселились на улице Горького, Надя реже стала заезжать к мужу. Да и зачем было торчать в прокуренной конторе, когда у тебя чудесная квартира? После поездки в Рузу прелести отдельной квартиры вдруг потеряли для Нади всю привлекательность. Она снова стала засиживаться у чекуна говорила старательно избегал встреч с нею. Чувство раскаяния вызывало в нем кипучую энергию. Он написал в Прагу и Травнице, надеясь, что хоть дядя Либуши, старый учитель Ян Паничек, знает, что произошло в семье брата, почему не отвечают на его письма. Может быть, доктор Иржи Паничек и его дочь уже не живут в Праге? Одновременно, несмотря на совет железнодорожного майора, не писать больше никуда он взял, да и написал наверх. Долго сидел над письмом Гаврилов, а когда свез его на старую площадь, стал думать, зачем он это сделал. Ну, в конце концов, какое дело главе государства до того, что он, Гаврилов, полюбил какую-то там чешку? Но тот же другой голос успокаивал его. А почему бы тому не заинтересоваться судьбой рядового гражданина или, как он изволил сказать, винтика, Разве это не является священной обязанностью руководителя государства? не все же время рассуждать только об общем благе. В яблоке более десятка семечек, на яблоне несколько ведер яблок. А вырастает яблоня из одного семечка, так и счастье народа складывается из множества судеб. Разве не так? Руки у Гаврилова дрожали, когда он вскрывал пришедший из Чехословакии продолговатый конверт. В нем лежало письмо Гаврилова к Паничику и записка служащего Травницкой почты почтой Иожафа Чепечке. Чепечка писал, что Травницкая почта, к сожалению, не может вручить письмо содругу Гаврилова адресату, так как старый учитель Ян Паничек год тому назад умер. Ответ сверху пришел в солидном конверте со штампом «Правительственное». Отличная меловая бумага, а написано в ней было до обидного мало. Как только Гаврилов прочитал, что ему надлежит обратиться в административный отдел Моссовета, он понял, что глава государства не видел его письма. Из Моссовета Гаврилов шел пешком по улице Горького. Ярко горели вечерние огни. Широкой рекой лился по обеим сторонам улицы людской поток. Пестрый конвейер машин поблескивал лаком. Улыбки, смех, оживленный говор. Гаврилов тоже мог бы смеяться, как этот мужчина с розовощеким бутузом на руках. Наверное, и его сын так же лопочет. Почему он мучается? Только потому, что законом не предусмотрена любовь Гаврилова к чашской девушке. А любовь? Она считается с этим? Нет. Она может соединять черного, как скалы Нубийской пустыни, Мавра и белую, как Лилия, венецианку Дездемону, царя Петра и мавританку Катрин. Бедного бакалавра Карла Маркса и аристократку Женифон Вестфален, крестьянского сына соки и американскую танцовщицу. Ну что же делать? Куда еще идти? Кому, повем, печаль мою? Да, кому? Да с чем идти? Что еще он может сказать? То, что он любит. Аргумент, конечно, сильный, но достаточно ли в наше время, когда для решения этого вопроса не важна любовь, не важен тот, кто любит? А важно, на каком основании он полюбил, Кого полюбил, почему полюбил, зачем полюбил. Однако его просят сдавать книги, уже поздно, А на улице зябко. С Москвы реки тянет пронизывающим холодом. Автомобили бегут на малых скоростях, Разбрызгивая потоки грязной воды. Москвичи жмутся подъездом, Иные бегом спешат к метро. Другие, презрев осеннюю нуду, Шагают напролом по лужам. Мотоцикл мокрый, холодный. А может быть, заехать в ресторан и обогреться? Ресторан назывался именем какой-то реки. Не то Камы, не то Иртышоу. Гаврилов не запомнил. В залах стоял гул. Пахло пивом и жареным луком. Под аляповато расписанным маслом на тему изобилия потолком плавал дым. Гаврилов с трудом отыскал свободный столик. Не успел он сесть, как услышал над собой голос. «Свободно!» «Да», — ответил он, не поднимая головы. Худощавый мужчина лет сорока двух, однорукий, с выгоревшими бровями и темным обветренным лицом, сел напротив Гаврилова, положил на стол пачку папирос, щелчком ловко выбросил одну, сунул в рот, достал спичку из коробка, затем взял коробок и спичку в одну руку и отрывисто взмахнул. В кулаке загорелся веселый огонек. Гаврилов ничего этого не видел, Он был занят своими мыслями. От них отвлек его Однорукий. Он раскурил папиросу, метнул в потолок мощную струю дыма, поерзал на стуле и сказал слегка краснее. «Уж не вас ли, товарищ капитан, вижу?» Гаврилов отложил в сторону ресторанную карту и посмотрел на Однорукого. И сразу же вспомнилось Остряковское кладбище, хмурый, заросший щетиной солдат, выгоревший застиранные гимнастерки. Вспомнилось чудное слово форсмагония. За графинчиком разговорились. Однорогий был совсем не похож на того кладбищенского хмурого смотрителя. Серый костюм, сорочка с галстуком сделали его словно бы моложе. Да и как ему было не молодиться? Как только он кинул ту казнительную работенку на кладбище, где все напоминало ему о жизни, все пошло по-иному. Год он проработал кладовщиком и за это время успел окончить курсы прорабов. И вот с тех пор уже ни один дом на Ленинградском шоссе под крышу вывел. Вот какие они, дела-то. А теперь пригласили на строительство нового университета на Ленинских горах. Понимаешь, капитан, МГУ будем строить. Таких зданий у нас еще не строили. Ну что там дом Нерензея на Гнездовиковском? Капля. Или там Афремовский дом у Красных Ворот. Купец Афремов строил. Правда, когда Афремов снял со своего дома леса, вся Москва сбежалась смотреть. Ахали, охали, доплевались. Раньше-то Москва не любила высоких домов. Купцам ближе к земле, чтоб сарайчики, конюшни, погреба, полейницы. А вот мы, советские люди, по всем статьям к вышине стремимся. Как по жизни, так и по строительству. Факт, капитан. Спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал. Факт. Университет этот, выдающаяся стройка будет. Главный корпус на 43 этажа, до да шпиль со звездою на 60 метров. За 40 километров от Москвы видно будет, как маяк с моря. Вот какие дела. А вы где свое время коротаете? Официант принес еще графинчик. Гаврилов пил мало, а одорокий, его звали Николаем Кирилловичем Аверьяновым, пил так, как будто шибко соскочился по этому горькому для русского мужчину утешению. По-видимому, причиной тому было то, что с женой у него все еще не ладилось. Прямо Аверьянов не говорил об этом. Но по его оговоркам можно было понять, что хотя прораб и зарабатывал много, даже клал на книжку, в главном резьба съелась. Гаврилов рассказал о своих мытарствах. из дымком, Аверьянов щурил глаза, качал понимающей головой. «Да, не по совести с тобой обошлись. Не к тому-то, видно, капитан, человеку попал». На броневика наткнулся. «Чего, не слыхал, кто такой броневик?» «Это в народе так кличут тех, кто под бронь определился, когда мы с тобой на передовой горе полными ложками хлебали. Понял?» Ну вот, а теперь, видишь ли, кое-кто из них боится, что мы, фронтовики, с места их столкнем. А зачем они нам? Жизнь в нашей стране просторная, должностей всем хватит. Ну вот ты, капитан, и наткнулся на такую паскуду. Да ты не горюй, уладится. Нас с тобой за так, за семик пятак, не возьмешь, налей еще. Выпив, Аверьянов продолжал. «Понимаешь, капитан, мы с тобой, наверное, обойденные. Другие мужики как-то легко, как кирпич к раствору. Пролепляются и к жизни, и к любой бабе. А вот ни ты, ни я такого цементу не имеем». Гаврилов слушал Аверьянова, а сам думал о том, что вот оборвалась еще одна нить. Умер Ян Панечек. «Ну почему он не написал в травнице год назад? Старый учитель помог бы развязать узелок. А что теперь?» Либуша не отвечает. Разрешение на выезд не дают. А тут черт с Надей его попутал. А Аверенов все говорил и говорил. Ну что ж, капитан, гудел он чуть-чуть глуховато, как дальний колокол. Вот мы с тобой еще не старые. Мне думается, упадет счастье на нас. Я полагаю, что счастье в мире, как дождя в небе. И нам, небось, капля достанется. Он взял рюмку, поднял к глазам и глянул на свет. «Выпьем, капитан, за наше счастье!» И, не дожидаясь Гаврилова, выпил. Гаврилову пришлось заночевать у Однорукого. Тот ни за что не хотел отпускать его и все уговаривал пойти на строительство университета. «Ты мне сразу понравился, капитан», — говорил он, — «еще там, на кладбище». Не побрезговал разговором со мной. И сейчас разделил вечер, уважил. Тяжело мне, капитан». Ходил сегодня на развод, а меня и не женили, и не развели. Опять остался и женатый, и фактически холостой. Форсмагония какая-то. Он уснул на полуслове, а утром виновато моргал глазами. Зачем сказал? Ты меня, капитан, не суди. Перехватил я вчера. Он тяжело вздохнул. А все через бабу свою. Не ладится у меня с ней. Говорил я тебе, а и нет. На развод я вчера ходил. «Говорил», — сказал Гаврилов. «Ну вот с тобой и зашел в шалман. Хорошо еще, что с тобой, а не с другим с кем встретился». «Я ведь на эту штуку немного...» — он вздохнул. «Больной. По наследству досталось А тут еще баба. Не хочу я с ней жить. Понимаешь, дал ей срок. А она не одумалась и совсем ускурвилась. Но я ведь тоже тебе не какое-нибудь. Изгаляться не позволю». «Ну да ладно, хватит об этом». Идем, капитан, к нам на университет работать, а? Столько туда фронтовиков собирается. И танкисты, как ты, и саперы, и минеры, и связисты, и нашего брата пехотуры хватает. Курсы разные открыты, и работай, и учись. На все желания ответ есть. Гаврилов прищурил глаза и тихо сказал. Спасибо, Николай Кириллович. Надумаю, непременно приду. Ты не понимай меня, капитан, так, что я принижаю твою работу. Нет. С Ленинских гор видно, как Москва поднимается. Скажу тебе, когда глядишь оттуда, с Ленинских-то высот. Сердце радуется. Растет наша Москва, шагает вперед. А ежели к воображению прибегнешь, то видишь такое, что дух замирает, и горе своей рассинкой кажется. Жалко немцев кюстерне руку меня отняли. Такую жизнь двумя руками надо брать. Когда Гаврилов летел на мотоцикле по набережной, ему хотелось петь. Хороший этот Аверьянов. Ведь то, что он говорил, стучится ему в сердце. Разве он, Гаврилов, не поклялся Либуши, что будет строить этот город, слава которого звезд коснется? Скорей бы окончить институт. А с Фрунзенской уходить надо. Аверьянов прав. На университет, на передовую надо. К тому же и от Нади от этого греха подальше.